Часть третья. 1881 год. Девять месяцев спустя. Исторический день. Проезжая мимо Казанского собора, Ларис перекрестился. Вдали от посторонних глаз он сотворял священный знак очень редко и особенным образом, На несколько секунд задерживал щипнуть в каждой из четырёх точек и прикладывал пальцы не по православному, а по древневосточному, слева направо. В Бога Михаил Тарелович по скептическому складу ума не верил. Теоретически не исключал, что некая высшая сила существует, но она к человеком никакой любви не испытывает, а бесстрастно наблюдает, как они барахтаются в жизненной стремлении. Бывает, что по каким-нибудь своим соображениям какого-то из слепых кутят потопит раньше времени или, наоборот, вытащит из гибельного водоворота. Однако мотивы как жестокости, так и милосердия земному разуму недоступны, а значит, нечего и пытаться их угадать. Жить надобно так, будто никакого высшего разума не существует. Привычка креститься по-армянски в судьбоносные моменты осталась с тифлистского детства — Мистический ритуал помогал сдать трудный гимназический экзамен. То же и теперь, только экзамены стали иными. Сегодняшний можно было считать выпускным, и пройден он был на отлично. После месячных обсуждений уговоров и тайных манёвров, нынче утром государь наконец одобрил всеподнесший доклад, велев вынести его на утверждение совета министров через 4 дня в четверг. Это будет формальность. Главное препятствие опасливость самодержца преодолено исторический день. Учреждаются две комиссии: административная и финансовая, в которые будут избраны именно избранные представители земств и городов. Из их числа составится постоянный орган не с законодателями, а всего лишь с законосовещательными функциями, разве что от парламента, разве что от конституции, да не боже ты мой. Михаил Тарелыч усмехнулся, глядя в окно кареты на косую метель. Весною пока не пахло. Мерзейшая питерская через погодица то заморосит, то на минуту поманит солнышком, то сызнова заметет, надоевшей снежной трухой, Комиссии и законодательный предпарламент создадут основу для формирования новой структуры общества. Проекты о преобразовании городской жизни и об окончательном освобождении бывших крепостных, которые уже 20 лет всё временно обязаны работать на помещиков, дадут толчок быстрому росту третьего сословия. Мещане превратятся в граждан, сельские жители в полноправных хозяев. Через 5 лет, согласно стратегическому плану, деталями которого Михаил Тарелович ни с кем не делился, страна дозреет и до настоящего парламента. Россия помчится гигантскими скачками, как застоявшийся в стойле рысак. Экипаж в сопровождении конной охраны уже подъезжал к Министерству внутренних дел. Сюда в здание у Чернышова мы стал Рисс переместился прошлым летом, когда завершилась реорганизация правительства. с Верховной распорядительной комиссией и прочей чрезвычайной было покончено, она только нервировала подданных. Империя дышит размеренно, живёт обычной жизнью. Общество воодушевлено, горизонт светел, террористы забились в щель. Беспечны чувют однако только дураки. Поэтому и карета министра вышла только когда согласно инструкции охрана спешилась и встала с обеих сторон цепью. Полицейские еще ранее того остановили прохожих на набережной с вежливыми извинениями. А как же? Михаил Триалыч еще и поклонился зевакам, когда шел к подъезду. Чай не угрюм Бурчеев, а диктатор сердца. Поднялся к себе в кабинет по задней лестнице, чтобы не проходить через приемную. Там, конечно, посетители, и не всем им следовало показываться. Секретарь доложил, кто ожидает приема. двух губернаторов и директора департамента министр велел поддержать, жандармскому генералу назначить в другое время, а председателя столичного съезда мировых судей впустить без промедления. Помните, как я говорил, что через 9 месяцев родится младенец по имени Новая Россия. Спросил он, выходя навстречу Воронцову и крепко пожимая узкую вялую руку. Сегодня раздался первый писк новорождённого. Через 4 дня к Кристине и принялся оживлённо рассказывать об утренней аудиенции у государя. Бледное до прозрачности лицо посетителя оживилось, взгляд утратил обычную скорбность. "Тай бог да эпох", повторял Евгений Николаевич, пытаясь улыбнуться, но губы отвыкли от этого мимического движения, их уголки всё норовили загнуться обратно книзу. "Как он сдал бедняга", думал министр зная о Воронцовском горе. С другой стороны, делу это было на руку. Чтобы отвлечься от семейных бесед, граф Евгений Николаевич весь отдался общественному служению. Пользы от него было много, а в скором будущем сей имам либерализма понадобится еще больше. — Это прекрасно! — воскликнул Воронцов, дослушав. — Великое событие, великое! Но ведь и я к вам по тому же поводу... Вы неоднократно говорили, что государь не решается вводить в наше огромное, плохо контролируемое в стране народное представительство. Опасаясь непредсказуемых последствий, я придумал способ продемонстрировать его величеству, что ничего ужасного не произойдет. А заодно можно провести опыт избирательно-депутатского механизма на сравнительно небольшой и превосходно контролируемой площадке. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересованно молвил Лорис, — Иска со посмотрев на каминные часы. Нужно в целях эксперимента учредить выборный орган от столичного населения пригородноначальники. Точно так же, как потом будет работать предпарламент при императоре. Процент умных, образованных, европейски развитых людей в Петербурге очень высок. Можно не сомневаться, что состав получится отменным. Государь понаблюдает за работой депутатов и уверится, что Россия вполне созрела для парламентаризма. Перевосходная идея, одобрил Михаил Терельч, мысленно прикидывая, в какую обёртку можно завернуть эту пилюлю. Особое совещание при градоначальнике. Пожалуй, звучит не страшно. Может, пройти? С другой стороны, не раздражнит ли это гусей? Он ещё раз посмотрел на часы, и на сей раз Воронцов это заметил. Извинился, что занял столько времени, поклонился, направился к выходу. Глядя на прямую, будто затянутую в корсет спину судебного председателя, на спускающиеся к воротнику длинные седые волосы, министр печально покачал головой. Жан вышел к фонтанке, побрёл по набережной. Спешить было некуда. Остановился у зеркальной витрины кухмистерской, и посмотрел на себя, ходячее привидение. Неудивительно, что Ларис Меликов разговаривал будто с больным. Я не болен. Я умер. — подумал Воронцов безо всякой жалости к себе, а с отвращением. — Потому что покойникам место под землей. Нечего им рассказывать по белу свету, пугая людей. Сегодня исполнилось ровно два месяца, как Евгений Николаевич перестал числить себя среди живущих. Все случилось в новогоднюю ночь. Они с Лидой, конечно, не праздновали. Перед полуночью сидели в гостиной, разговаривали в полголоса. Все о том же, в тысячный раз. Когда ударили часы, жен сказал, пусть 81-й год вернет нам аду, пусть найдется лечение для Викентия, и пусть в России наконец появится шанс на лучшее. Он не договорил. Звон последнего удара слился с треском выстрела. Сын пустил себе пулю в рот из своего армейского револьвера, который Евгений Николаевич спрятал далеко и казалось надежно. Вот чего никогда себе простить нельзя, что не выбросил проклятое орудие убийства. Конечно, тот, кто твёрдо решил уйти из жизни, способен найдёт, но тут слишком велик соблазн. Одно движение пальца и кончено. Вторая ужасно непростительная ошибка, что не удержал Лиду, когда она с криком кинулась из комнаты за стыло коченел тряпка. Вид самоубийцы был ужасен. Вся стена над изголовьем кровати в белом, сером и красном Жена лишилась чувств? Навсегда. Нет, на завтра она очнулась. Но это была уже не Лида, а какое-то иное существо с застывшим взглядом. Доктора сказали, это называется синдром улитки. От чрезмерного потрясения сознание словно прячется в скорлупу. Если в течение двух недель не произойдет ремиссии, процесс станет необратимым. Ремиссии не произошло. Лида не вернулась и уже не вернется. Да и куда ради чего? Она жила в лечебнице в комнате, где никогда не раздвигали штор, потому что больная начинала жалобно кричать. То сидела в кресле, глядя на тусклую лампу, то лежала на кровати в темноте. Все узы, связывавшие Лидию Львовну с миром, разорвались. У Воронцовой одна оставалась служение. Но этой тонкой нитки он только и удерживался. Неправда, сказал Эжен своему отражению. Есть еще ада, и я найду ее. Эта мысль оживила его. Он зашагал быстрее, отстукивая тростью по затоптанному грязному снегу. Дворники еще не успели убрать его после утренней метели. Неделю назад Евгений Николаевич ехал на амнибусе по Невскому, рассеянно глядя в окно. И вдруг на мосту через Екатериненский канал увидел дочь. Она была очень странно одета, в полушубке и шерстяном платке, будто не барышня, а мещенка. Рядом какой-то молодой человек, потрепанный студенческой шинелью с непокрытой головой. Они стояли у перила и о чем-то сосредоточенно разговаривали. Жен покачнулся, схватился за поручень, потер глаза, не на вождение ли от постоянных мыслей о дочери. Когда открыл, ада было уже не видно, ее заслонила толпа, закричал кондуктору, чтобы остановили, но это не полагалось. А когда выскочил на остановке и добежал обратно, было поздно. Ада, если то была она, исчезла. Скорее всего, конечно, привиделось. Умом Воронцов это понимал. В тот янин день, выступая в университете перед студенческой аудиторией, он вдруг отчётливо увидел в зале среди молодых лиц сына Вику. И не мог говорить, сжалось горло, но сердце хотело верить, что на мосту было Ада. Жон повернул на инженерные. Многие сами несли его к тому месту, где он видел. Да, да, видел. Рядну. Вдруг на площади перед Михайловским дворцом идущий впереди прохожий обернулся, внимательно глядя позади себя прищуренными глазами. Евгений Николаевич чуть не вскрикнул, узнав молодого человека, который разговаривал с Адой. Нынче он был в чёрном пальто и надвинутой на лоб шапке, с длинным белым шарфом через плечо, подмышкой держал какой-то свёрток. Чудо, произошло настоящее чудо. В миллионном городе второй раз столкнуться с одним и тем же человеком. Первое движение было окликнуть. Остановить, но Воронцов одумался. Очень возможно, что это не такое уж чудо. Просто незнакомец живет где-то поблизости. Что если и ада там? Тогда на мосту она смотрела на своего спутника особенным образом. Что-то такое в этой паре было, будто они отгорожены от всего остального мира. Быть может, это ее избранник, — мысленно произнес Ажен старомодное слово, которое теперь, кажется, совершенно вышло из употребления. И рядовые девушки, с которыми ему доводилось иметь дело по общественным делам, курсистки, телеграфистки, стенографистки, запросто и даже с бравадою употребляли слово «любовник». Пускай любовник. Только бы привел к Аде Евгений Николаевич заранее проникся симпатией к молодому человеку. Такое серьезное, даже суровое лицо, статная фигура, красивые черные брови в разлет. Орлиный нос, сразу видно, что личность. Несказанно волнуясь, Воронцов пристроился позади, но пришлось отстать подальше, незнакомец всё время оборачивался, будто чуял слежку. Хорошо, что свисающий на спину белый шарф был виден издалека. Вот незнакомец дошёл до Екатерининского канала, повернул направо и вдруг остановился у самого парапета, кажется, кого-то ждёт, не ушто аду. Евгению Николаевичу стало жарко. Он отступил к стене ближайшего дома и замер. Время было оживлённое, третий час пополудни. По набережной в обе стороны шли люди, некоторые тоже стояли беседуя. От Воронцова до предполагаемого аденого избранника было сожжения 15, к тому же молодой человек больше не оглядывался, а смотрел только влево. Тот. Нет. Так кого он поджидал, очевидно, должна была подойти оттуда. Люди за оборачивались. По набережной приближался кортеж. Карета в окружении шести верховых, за ней двое саней. Господа их подумал Евгений Николаевич, должно быть, едет в Зимнее. Прохожие снимали шапки, кланялись, прочим не все. Воронцов, например, раболепствовать не собирался. Один знакомец тоже не обнажил голову, озяв быстрый шаг по направлению к мостовой, но поскользнулся на льду и чуть не выронил свой свёрток. Покачивающаяся на рессорах карета с гербами проехала мимо. За стеклом мелькнул монетный профиль самодержца. Вот ведь странно, подумал Евгений Николаевич. Если бы я увидел в экипаже знакомого, непременно приподнял бы шапку. С государем я знаком, но проявлять вежливость в данной ситуации, считая неуместным. Где ж проходит граница между учтивостью и пренебреженьем? Додумать мысль он не успел. Справа там, куда проехал кортеж, полыхнула яркая вспышка, взметнулся дым, от гулкого грохота заложило уши. Воздушная волна впечатала и жену в стену. Не веря своим глазам, он увидел, как вверх беззвучно взлетают какие-то куски и клочья снежные комья. В следующий миг слух вернулся. Раздавалось истошное ржание, женский визг, крики. Подул ветер, отнёс в сторону чад. Царская каретаскособочилась. Перед нею бились и вскидывались раненые лошади. Из саней к месту взрыва бежали люди в мундирах. На тротуаре копошились люди, взметались кулаки, опускаясь сверху вниз. Кто-то лежал, раскинув руки. Это покушение снова пронеслось в унемевшем мозгу Воронцова. Господи, неужели на этот раз... Но дверца карета распахнулась. На землю спустился высокий человек в генеральской шинели. Евгений Николаевич облегченно выдохнул. Оказывается, перед тем он какое-то время не дышал. Государь жив. В следующее мгновение царя со всех ног обступили, и его стало не видно. Эжен тоже двинулся туда, желая убедиться, что император не ранен. Один знакомый шел впереди, растолкал толпу, исчез в ней. Воронцов сделал еще несколько шагов, и все повторилось. Вскинулся дым, сверкнула вспышка, плотный воздух ударил в грудь, в ушах что-то лопнуло. Люди бежали в рассыпную прочь от страшного места, на ижена налетел кто-то огромный, бородатый, с чёрной дырой вместо рта, с вытаращенными глазами, ударил чугунным плечом в грудь. У Евгения Николаевича отлетела барашковая шапка, а сам он опрокинулся навзничь, стукнулся затылком об бровку тротуара и больше ничего не видел.